что то я не пойму так ты уже делал энцефалограмму и не понял что мой мозг жив все разъяснилось минуту спустя когда те двое попрощались и вышли я не слышал о чем они переговаривались в дверях вся моя воля была сконцентрирована на том чтобы направить кровоток в разрушенный сосуд но сразу начало темнеть в глазах вступило головокружение и я поняла что делать этого ни в коем случае нельзя тогда уж я точно окажусь в коме базилярная артерия повреждена бесповоротно паралитический процесс необратим скрип поа надо мной наклонился магнуст на лице никакой скорби одно торжество шепот вы очнулись и я понял по зрачкам но этим болваном знать ни к чему мигните если меня слышите И я мигаю, потом еще раз вопросительно какого черта что это значит он улыбается, в жизни не видовалло более отвратительной улыбки. знаете и я хотел чтобы вы сдохли или впали в настоящую кому. Но когда сделал энцефалограмму и увидел что функция мозга сохранена, ужасно обрадовался. Это подарок судьбы. Есть вопросы на которые мне без вас не ответить. Я открыл ваш сейф теперь весь запас препарата в моем распоряжении я испытал на себе его действия. О теперь я понимаю, как вам удалось сохранить такую форму эффект фантастический. но этого мало неизвестно что вы вели подробные записи где то должно быть полное описание метода где вы его храните отдайте мне документацию конечно я не глупее вас и много образований я могу проделать всю эту работу заново но на это уйдут годы послушайте вам эти записи больше не понадобятся синдром локт и не излечивается вы умрете но с таким здоровым сердцем ваши учения будут длиться очень долго предлагаю сделку вы сообщаете где спрятаны бумаги а я помогу вам быстро и безболезненно уйти. мы отлично все устроим. я приготовил листок с буквами алфавита и даже цифрами на случай если досье запрятана в каком нибудь банковском хранилище четверть часа похлопаете ресницами и навеки свободны соглашайтесь я закрываю глаза чтобы его не видеть невыносимая мука испытывать такую яростную ненависть и быть не в состоянии даже пошевелиться не упрямся старое ведьма доносится шелест тебе никто не поможет ты в полной моей власти времени у меня сколько угодно открой глаза не дождешься мразь ладно загляну завтра а вы мадам пока полежите подумайте выбора у вас нет У меня ушло много месяцев, собственно несколько лет на то, чтобы полностью реконструировать ход событий, приведших к моему погребению зажива. Лише бритья способность чувственной памяти смогла я вытащить из прошлого один за другим только что перечисленные обрывки. Мангус знал, что скоро мое открытие будет обнародовано и я не делала из этого тайны. кое что я ему все же рассказывала и он слушал жадно с горящими глазами я думала его приводит к восхищение мыслию что он будет причастен к великому прорыву в науке но нет то были огоньки зависти и алчности магнуст не желал быть вторым номером ничтожеством подбирающим крохи с моего стола это было мне проговорено именно в таких словах когда я уже не могла ни ответить ни возразить про ближний сейф он конечно знал и был уверен что все свои секреты я храню там когда я по рассеянности оставила на столе листок и спианный четырьмя цифрами маннусту пришло в голову не комбинация лилета замка попробовал так и есть теперь у него в руках был резервуар с чудесной сенции, которую он всегда получал от меня дозами по 10 миллиграммов. магнуст решил что основной компонент тайны у него в руках оставалось только избавиться от первого номера, то есть меня и тогда благодетелем человечества будет он Задачу облегчала секретность которой я всегда окружала свои исследования, Всемирная слава, общее признание, огромные деньги и гарантированное посмертное место в пантеоне всё достанется ему, если только я исчезну. Он наверняка все равно придумал бы как меня убрать, но задачу облегчил случай. Будучи превосходным специалистом магнгст сразу понял, что мой врожденный дефект базилярной артерии дает ему отличный шанс осуществить дело чисто, ни у кого не вызвав подозрений. Для разрыва такой небольшой невризмы необходимо сочетание двух факторов: разжижение крови и резкого подъема давления. Первое условие магнгст исполнил, подмешав мне в чай сильный антикоагулянт с пиком действия через двенадцать часов. Вот почему на утро у меня так кровоточили десны. А вместо витамина он вколол мне адреналин или еще какой-то препарат, вызывающий скачок давления. И все. Дело было сделано.